Сазонт Яковлевич, как громом пораженный, возрился на кровай Батынского. «А так и понимай», — подтвердил князь, — «что завтра на заре собирай свои пожитки и отправляйся вон отсюда, куда хочешь, а теперь ступай». Выходило, что все унижение, которое Савельев перетерпел, было напрасным. Напрасно становился он на колени, напрасно слушал сыпавшиеся на него оскорбления. Все-таки кончилось тем, что он был выгнан самым позорным образом. Этого он уже никак не предполагал». «И это ваше последнее слово, ваше сиятельство?» тихо выговорил он. «Нет, последнее мое слово все-таки, что ты дурак», сказал Каравай-Батынский. «Дурак, если спрашиваешь. Сказано тебе, что убирайся. Ну, значит, так тому и быть». «Ну, до свидания, ваше сиятельство», вздохнул Сазонт Яковлевич. «Нет, уж прощайте, поправил его Гурильвович. Уж больше вы меня не увидите». И он, отвесив Савельеву, комический поклон показал на дверь. «Дудки, брат», — думал Савельев, уходя, — Увидимся мы с тобой скорее, чем ты думаешь. Терять мне теперь нечего, и я тебе покажу, как со мной обходиться. За все отплачу сразу. Сразу». Вернувшись к себе, он заходил, несмотря на поздний час по комнатам, живо вспоминая, как недавно еще он так же вот ходил и обдумывал. Напрасно он не решился тогда же. Все равно пришло к тому же самому. «Терять мне теперь нечего», — повторял он несколько раз вслух, останавливаясь и разводя руками. Он ходил и бормотал, точно бредил его о том, чтобы заснуть, он и подумать не мог. На глаза ему попалась висевшая на стене нагайка, необходимый атрибут его утраченной теперь власти. И его взяло зло. Зачем он безрассудно пустил ее в дело сегодня утром? Да ведь кто же мог ожидать, что эта Дунька такая ловкая? И как они поймали там Гурлова? «Все. Все против меня», — сказал себе Сазонт Яковлевич и скривил губы на сторону. «Нет, не против меня», – стал вдруг соображать он, – «а против тебя, мучитель и ругатель. Сам ищешь, и судьба ведет. Судьба», – мысленно повторил Савельев, и, взяв на гайку ключи, фонарь вышел из дома. На дворе его окликнул сторож. Не узнал, что ли огрызнулся на него Сазон Яковлевич, и сторож, зная, что по ночам страшный секретарь ходит в подвал под большим домом, с ужасом отошел. Савельеву известны были все ходы и выходы, и ключи от подвального помещения всегда были у него». Он отпер малую дверь, через которую имел обыкновение спускаться в подвал, тщательно затворил ее за собой и направился к первой камере, носившей странное название «официантской». Здесь жили два парня, находившиеся в подвале почти безотлучно и работавшие там. Сазонт Яковлевич стал будить их. Парни долго не могли проснуться, зевали, тянулись, но, наконец, пробудившись и признав Савельева, окончательно пришли в себя. «Старый Хрыч Степаныч у вас, что ли?» – спросил Сазонт Яковлевич. «У нас. Жив». «Должно, что жив. Выпустить его велено сейчас. Идите, выпускайте его, а я пойду в Большую, туда и придете сказать, каким его выпустили». Большой называлась комната, где стоял стол с креслом на возвышении и где на середине свода висел блок. Парни пошли исполнять приказания, а Сазонт Яковлевич отправился в Большую. Там на столе стояли две толстые восковые свечи, но он не зажег их, он поставил фонарь, положил ключи, сел в кресло и задумался». Издали из коридора доносился слабый стон. Но Сазонт Яковлевич привык к этим стонам, как и к коридору, и к этой большой комнате. И ему вовсе не страшно было сидеть тут одному ночью при тусклом свете фонаря. Голова его, к тому же, была занята все одной и той же неотвязной думой. «Да, мне терять нечего», — повторил он в сотый раз. Парни пришли и сказали, что Степаныч старик двужильный, что ничего ему не сделалось и что вышел он на волю целеханек. «Ну, слушайте меня, ребята», — сказал им Савельев. «Вы тут как обходились со Степанычем, пока он был у вас? Да не то чтобы очень, а все-таки. Не очень, значит, нежно. Да, полигоньку. Знаю я, как у вас полигоньку. Ну а знаете ли вы, что теперь первая особа у нашего раскняжеского князя Дунька, ткача дочь, а Степаныча племянница? Знаем, сегодня вечером сами видели». И парни, участвовавшие в поимке Гурлова и Чековнина, рассказали Сазонту Яковлевичу о том, как смело на их глазах вела себя Дунька с князем. Теперь Савельев все понял. Айловкая ловкая же мошенница!» – подумал он. «Жаль, не разгадал ее раньше. Вот, говорят, у бабы ума нет». «Ну так видите», – сказал он говорить парням, – «если вы со Степанычем против Шорстски, так вам не сдобровать теперь, Дунька заезд. Наше дело подневольное, мы не ответчики». «Да там ответчики или нет, это разбирать не станут. А вот до сих пор вы на дыбу вздергивали, теперь же вас вздернут. Вот что вы рассудите». «На вас вся надежда, Сазонт Яковлевич», — сказали парни. «Да надежда-то на меня, я знаю, со мной вам без печали. Ну а теперь да будет известно вам, что меня место лишили, и завтра уезжать велели, и все это Дунька. Ну так уж если меня не пощадил».